Он пожелал остановиться в глухом поселке хапалан и помещение ему для отдыха и обеда было приготовлено в конюшне. Но государь остался весьма доволен этим. Среди собравшихся поселян он узнал крестьянина Тервонена, бывшего в 1809 году депутатом на Сейме в борго Долго разговаривал с ним и, прощаясь, запросто пожал его мозолистую руку. Нередко государь шел пешком, и был случай, когда он прошел 50 верст. Так он добрался до Торнео и отсюда вернулся в Петербург, чтобы через три дня уехать в Варшаву. По возвращении из Варшавы близкие к государю заметили, что он не на шутку чем-то озабочен. Вскоре после этого последовало расторжение брака цесаревича Константина Палча с великой княгиней Анной Федоровной, А через полтора месяца разведенный женился на польке графиня Иоанне Грудзинской, получившей титул княгиня Лович. Заехав к великому князю Николаю Палчу, государь уже без намеков объявил, что наследовать престол будет не цесаревич Константин, а великий князь Николай. И заговорил о своем желании удалиться в пустыню, во исполнение завета добывать хлеб свой в поте лица своего. После этого государь поспешил покинуть Россию. На него тяжелое впечатление произвел пожар в царском селе, во время которого он подвергался серьезной опасности. Он выехал в Варшаву на открытие второго польского сейма, но это был совсем другой Александр. По-прежнему не радовали Александра и его личные дела. Он уже почти пережил свою любовь к Марье Антонне. Единственным связующим звеном между ними оставалась Соня, которая уже серьезно мечтала о браке с Голицыным и однажды сказала об этом отцу. «Снова болезненная ревность», — заговорила в Александре. И он, вызвав Марью Антонну на объяснение, прямо приступил к мучившему его делу. «Я хотел о Соне с тобой поговорить», — начал он. А Соне, — скучающе протянула Марья Антонна, — что же о ней особенно говорить? Она здорова, прекрасно учится, обещает быть одной из наших блестящих девиц. Чего же еще от нее требовать?» «Все это прекрасно, но не вечно она будет учиться и не вечно будет только обещать явить собой все совершенства. Наступит момент, когда придется сдержать все данные обещания» ну она издержит нехотя и рассеяно проговорила марья антонна я об этом позабочусь мне не нравится ежедневное присутствие здесь этого мальчика какого мальчика прищурила глаза на рышкина валериана голицына этот мальчик родной племянник твоего любимого и доверенного лица это ровно ничего не доказывает я против молодого голицына Положительно ничего не имею, но брака я никогда не разрешу. Мы во мнениях не сходимся, с улыбкой пожала плечами Нарышкина. Я непременно разрешу, и я уверена, что мой муж — отец моей дочери. Отец вашей дочери? Ну да, Дмитрий Львович Нарышкин, отец моей дочери, Софьи Дмитриевны Нарышкиной ничего не будет иметь против этого брака. Александр был уязвлен этими словами, но сдержался. Спустя несколько минут он стал собираться...